Глава двадцать первая. «Ты что мне подсунул, тварь? Отвечай!» Громкий укрик вернул в чувства. Любава поморщилась и приоткрыла глаза. Попыталась это сделать. Что за шум? Ругань какая-то. «Прекрати орать!» — громыхнул смутно знакомый голос. «Настойка безвредна. Ты сам ее пробовал». «Безвредна? Это ты ей скажи. Может, это аллергия, специфическая реакция или фиг знает что?» Зачем я согласился? сокрушено добавил второй мужчина. Люба во всё же приоткрыла глаза. Она в комнате, в родительской спальне, а в гостиной грызутся Данияр и Владимир. Додумать не успела, а её с кровати так и подкинуло. Боги, да они сейчас поубивают друг друга из-за настойки? Что за ерунда? Люба бросилась к кругавшимся мужчинам. Завидев её, оба замерли, а потом кинулись к ней. Но на полпути до Данияр вдруг замер и стиснул кулаки. А в янтарно-золотых глазах такая боль и отчаяние, что ей подурнило с новой силой. Открыть рот не успела. Владимир схватил её в охапку и так сжал, что кости хрустнули. Любава, как ты? Что-то болит, тошнит, голова кружится? Да нормально всё, ответила, а сама взгляда от Данияра оторвать не могла. Больше его лицо не походило на каменную маску. Мужчина смотрел на неё с жадностью и нежностью. Нет, быть не может. Ей мерещится. Наверное, это последствия той странной настойки. Что за настойка? Сорвалось с губ прежде, чем она обдумала этот вопрос. Владимир перестал бомбардировать её вопросами. Напрягся, а Данияр шумно вздохнул. Прости, Любава, это я виноват. Над головой послышалось злое фырканье. А может, ты именно этого и добивался? Я бы никогда не причинил вред Любави, и ты это знаешь, огрызнулся Данияр. Знаю, что мне подсунули какую-то фигню. Любава совсем запуталась. Что подсунул? Зачем? И хватит её уже тискать как игрушку. Осторожно, но уверенно она выпуталась из рук Владимира и отступила на шаг, разглядывая стоявших перед ней мужчин, одинаково собранных и хмурых. Что происходит? Голос предательски дрогнул. Данияр и Владимир переглянулись. Пауза затягивалась, а Ию уже начинало томлять весь этот спектакль. Любава первым начал Данияр. Ты ты достойна хорошего и заботливого мужчины, произнёс отрывисто. Поэтому я решил помочь, подтолкнуть, закончил совсем тихо. Всего мгновения ей хватило, чтобы увязать кусок подслушанного разговора и путанное объяснение. Вы оба решили меня спаить, хотела крикнуть, а вышло шёпотом. От злости и обиды затрясло словно в лихорадке. "Нет", ответили ей хором эти, эти предатели, оба. "Всего лишь убрать ненужные симпатии", добавил Данияр. "Ведь я не смогу ответить взаимностью". У неё ноги так и подкосились. Знает, понял её интерес и, наверное, смеялся с её жалких попыток сохранить лицо. Боги, какой стыд! Провалиться бы сквозь землю, но Любава не могла пошевелиться. Тело словно парализовало, и всё, на что хватало сил, хватать воздух мелкими глотками. Любава. Голос Дания раззвучал встревоженно. Кажется, она не хотела этого знать, и видеть его тоже. Пусть выметается из дома чёрта в сводник, подоткнуть он решил. Любава схватил за руку Владимир. К стыду добавилось ощущение годливости. И не побрезговал же помощью. Хотя о чем это она? Мужик захотел, мужик взял. А ее мнение — это уже лишнее. «Отпусти!» — ответила не своим, шипящим голосом. «И чтобы через пять минут тут вас обоих не было!» Данияр дернулся, как будто она ему по щечину влепила. Побледнел. А Владимир еще крепче ее руку стиснул. «Любава, послушай!» начал виновато, но сейчас она не хотела никаких объяснений. Всё и так понятно. Набрав в грудь побольше воздуха, Любава уже готова была высказаться в более жёстких выражениях, но входная дверь содрогнулась от стука. Скорую вызывали? Я вызывал, сразу же пояснил Владимир. Ты полчаса без сознания была. Полчаса? А прошло как будто мгновение. "Гости они осмотрят", продолжил мужчина. А потом мы уйдём. Только быстро, процедила Люба сквозь зубы, и Владимир бросился открывать. Один за другим в дом зашли три врача, и в гостиной сразу стало тесно. Прям богатыри какие-то, плохо выбритые. Любава Даниловна Альшанская здесь проживает. Хмуро осведомился тот, что стоял по центру. Любава открыла рот, чтобы представиться, но её опередил Данияр. Мужчина шумно вздохнул, И вдруг бросился на врачей с кулаками. Добежать не успел. Все трое выхватили оружие. А с одной назад догадливый проскрежетал центральный врач: "Рыпнешься, и девка не жилец. Усёк. А теперь все трое спокойно выходите и двигайтесь в машину. Прокатимся. Шевелите копыта, мечахлые. Вас ждут на Миралюкс и отдельная клетка для милой барышни. Эй, красивая, в гости-то пригласишь?" В спину ударили мерзкие смешки. Любава вздрогнула, но промолчала. Нельзя провоцировать. Сейчас самое разумное это копировать поведение Данияра и Владимира, а ещё пытаться совладать с паникой. Их похитили среди бела дня, точнее, уже ночью. Везли куда-то в карете скорой помощи, ещё и с мигалками. Издевались гады. А охрана, приставленная к её дому, так ничего и не поняла. Нет, два молоденьких паренька проверили документы, конечно. Но на этом всё. Ни Владимир, ни Данияр не могли подать знака, ведь один из врачей незаметно угрожал оружием. И сейчас их тоже держали под прицелом. Хотя возможность сбежать из лабиринта в полуразрушенного завода и так стремилась к нулю. Один из бандитов толкнул дверь, и Любава зажмурилась. Какой яркий свет. Между лопаток прилетел болезненный тычок. Пошла, краля, гаркнул мерзавец. Ох, и развлечёмся. По коже продрала зноб. А ведь им ничего не мешает это сделать. На глазах у всех. Под горло толкнулась тошнота. И, словно почувствовав ее состояние, Данияр обернулся. «Все будет хорошо». Его тихий, но уверенный голос слегка приглушил острый приступ паники. «Закрой пасть, урод!» рявкнул один из конвоиров и врезал ногой по бедру Данияра. Любава тихонько вскрикнула, а мужчина даже не поморщился. «Слабо один на один, болезный!» — бросил с ухмылкой. «Спорить готов, я тебя с закрытыми глазами уделаю». «Пошел ты!» — испугался, значит. «Заткнись!» — еще один удар. Их все-таки втолкнули в пыльную и полупустую комнату. Противоположная стена была сплошь в дверях-решетках. Каждая камера хорошо просматривалась. «Разгоните их по клеткам!» скомандовал бандит, который отличался командирским голосом и нагловатой ухмылкой. «Чур, я с бабой!» — хохотнул тот, который предложил развлечься. «Ты ж по мужикам, любитель!» — зарычал Владимир. Ему тоже прилетел удар. «Что, за живое за дело?» — хохотнул Данияр. Коротко ругнувшись, бандит бросился на мужчину с кулаками. Любава очень хотела зажмуриться, но не могла этого сделать. «Он же беззащитный!» Ему даже руки за спиной сковали. Но почти обездвиженный Данияр умудрялся отбиваться. Низко зарычав, снёс мерзавцы к стене и пнул коленом в живот. Увидев это, к одному бандиту подключился второй, и уже вдвоём они повалили Данияра на землю и начали бить. Глухие звуки ударов звучали жутко. Растеряв всякий страх, Люба ворвалась на помощь, но её запихнули в клетку. И сопротивлявшегося Владимира тоже. Он хотел помочь, ругался, Но главарь в грубой форме посоветовал заткнуться, иначе живым им не выйти. Да они и так не выйдут. Даня и Яро сейчас просто забьют. Люба во всем телом привалилась к прутьям камеры, как будто могла их проломить. Отпустите, отпустите его, умоляю. Её крики терялись в звуках борьбы. От беспомощности и ужаса трясло как в лихорадке, из глаз катились слёзы, и она уже была согласна на всё, лишь бы Даняра оставили в покое. Но по ушам вдруг хлеснуло громкое рёвканье и треск ткани. А в следующее мгновение бандиты отлетели к противоположной стене от удара мощной лапы. Любаわ сползла на землю, не в силах поверить собственным глазам. Данияр исчез. Вместо него на бандитов кинулся медведь. Интарь, голос хрипел и срывался на писк. Любаわ во все глаза разглядывала застывшего перед клеткой зверя. и в данный момент ее мало волновало случившееся в комнате бойня. Медведь быстро прикончил двух бандитов, а третьему сломал хребет. Мерзавец был еще жив, стонал, но не двигался. Совсем. И медведь не двигался, смотрел на нее глазами. «Да не яра!» Комната качнулась из стороны в сторону. Медведь забеспокоился, ударил лапой по рычагу на стене, открывая засов, но Любава с места не двинулась. «Невозможно!» Это этого быть не может, никак. Мираж. Я тоже видел. Хриплый голос Владимира ввинтился в сознание раскалённым гвоздём. Ты оборотень? Это звучало смешно, глупо, нелепо, но медведь бесшумно поднялся на задние лапы, потянулся вверх с тихим хрустом, и через несколько секунд перед ними стоял Данияр. Всё случилось быстро. Но Любава успела заметить, как истончаются и вытягиваются медвежьи лапы, превращаясь в руки человека. Шерсть исчезает в коже, и морда зверя меняется, возвращая человеческое лицо. Можно и так сказать, прохрипел, не сводя с неё внимательного взгляда. Владимир, допроси последнего, а то скоро и он сдохнет. Дверь камеры тихонько скрипнула, и Владимир действительно пошёл допрашивать оставшегося в живых. Но походка, как у марионетки, деревянная и прыгающая. А вот Любава себя куском льда чувствовала, ни вздохнуть, ни двинуться с места. Только и могла, что дышать через раз. Ты, ты, янтарь, тихонько подсказал Данияр. Тот самый медведь. А, нет, только я один, другие так не могут. Но я всё расскажу, Любава, но нам надо уходить быстро. и будто опасаясь его спугнуть, Данияр приоткрыл дверь, а потом поднялся и отступил на шаг, пошёл к валявшемуся у стены телам. Любава быстренько взгляд в пол упёрла, и желание биться в истерике пропало, уступая место жгучему смущению. Он же совсем без одежды и такой красивый, весь отбугрящийся мускулами спины до сильных, но удивительно стройных ног. Любава, ты в порядке? озабоченный шёпот Владимира раздался где-то над головой. Не в порядке. Я я сплю. Тогда я тоже сплю. С ума сойти. Может, это групповая галлюцинация? На любого только покачала головой. Все нестыковки и странности вдруг стали понятными. Данияр действительно оборотень, медведь. А она с этим медведем и обнималась, и чуть ли не целовалась. Боги, как стыдно. Мы здесь не первые, вмешался в их беседу Данияр. Я чую запах старой крови. Владимир дёрнулся, как от удара, покосился в его сторону. Чуешь? Верно, моё обоняние и сила гораздо лучше человеческих, поэтому я смог порвать наручники. Продемонстрировал запястья, на которых красовались глубокие садины. Так и прибил бы этих уродОВ раньше. И собрать вокруг кучу свидетелей, ты потом объяснять будешь, откуда в доме подзащитный медведь. Владимир нахмурился, недоверчиво покачал головой. Это какой-то трюк. Но Данияр лишь фыркнул. Ага, в рукаве мишку держал. Делов-то. Если ты с допросом закончил, убираемся. Нужно тихое место, обратно нам нельзя. Без тебя, знаю, огрызнулся Владимир. А Люба вздохнула с облегчением. Рычит, значит, в себя пришёл. Есть у меня квартира одна, чистая. Вернее, у моей двоюродной сестры. Она там не живёт. Мелкая ещё. Да и никто не живёт. Ремонт нужен, но нам подойдёт. Хорошо, после некоторого молчания согласился Данияр. Переждём там.